Глава 9. Я очнулся на каменистом побережье неизвестной земли. Теплое море ласково поглаживает береговую линию, несколько крабов заботливо собирают с меня что-то съедобное. Несмотря на последние события, физически я чувствую себя очень хорошо, но моя душа кажется при смерти. Устроившись под камнем, все-таки решился осмотреть Кромен. Попутно я определил, что нахожусь на острове Мротон, далеко на западе от Пилатора. Город оказался полностью разрушен и погребен под обломками горы. Грогар уничтожил все вокруг, даже гору разорил. Всюду валялись только черные оплавленные камни. Не понимаю, за что он так ненавидел Ниру и тех, кто последовал за ней. Мертвых тел было совсем немного. Похоже, всех забрали для экспериментов или для чего-то еще похуже. На месте гибели Ниры я обнаружил странный феномен. Все вокруг поросло густой растительностью. Даже голые камни покрылись толстым слоем мха, а в центре зарослей, над осколками камней, возвышался огромный дуб. Наверное, когда энергии жизни покидали тело правительницы, они спровоцировали очень буйный рост всего, что могло вырасти в этом месте. А здесь валялось множество разных семян, орехов, желудей и всего, что падало с повозок и заносилась ветром в ворота. Не только дуб был гигантским, даже обычная трава была выше моего роста, не говоря уже про чертополох или здоровенное дерево смородины. Эта роща густым зеленым взрывом вырвалась из крошева обломков, а ее насыщенная темная зелень резко выделялась на фоне окружающих лесов. Немного присмотревшись, я заметил, что вся эта зелень все еще продолжает быстро расти. Ничего кроме горького отчаяния эта картина у меня не вызывала. Невыносимая боль вернула меня в тело, после чего я около часа рыдал на сером каменистом берегу. Не было ни мыслей, ни цели, ни какого-то просвета для меня. Все, что я полюбил и к чему привязался, оказалось разрушено в один миг. Если в тематак я просто жил, ни для чего, то в Кромене я обрел все, о чем и не мечтал. Знания, силу, бесконечный мир и людей, которые меня по-настоящему любили, а я полюбил их. У меня в голове никак не укладывалось, как такое могло произойти. Я считал этот город, совет и правительницу чем-то вечным, неуязвимым, но все оказалось не так. Вечерело, и меня начал пробирать холод. Я немного разогрел свою кожу и кровь с помощью фиры. От небольшого воздействия на друны появился прилив душевных сил. В моей ладони зажегся голубой огонек. Я смотрел на него и вдруг ощутил жгучее мерзкое чувство, которое было призвано дать мне новый толчок, а может быть и новый смысл существования. Моя боль сменилась едкой ненавистью. Нира верила, что я смогу остановить то, что случилось. Она была настолько уверена в этом, что пошла против совета, обучила меня сама, помогала во всем, но я не смог, я оказался слишком слаб. Ей никто не верил, и даже я. Даже я недооценивал ее слова и опасения. Но если она была права, то я стану сильнее всех, сильнее этого Грогора. Тем более, что я единственный, кто способен использовать состояние Хин. Пусть я не смог защитить свой город, но должен суметь отомстить за него. Первым делом нужно соорудить убежище, чтобы звери или еще кто не помешали мне, пока я буду находиться в образе духа. Затем обеспечить себя пищей. А потом найти врага, ведь я даже не знаю, откуда он пришел. Хотя на суше осталось не так много мест, куда я еще не заглянул. За последний год я стал довольно сильным по современным меркам магистром. Так что для меня несложно соорудить каменный домик. Но тратить на это время не пришлось. Я обнаружил весьма неплохую пещерку в скале, и оборудовал ее всем необходимым. Столом, мягкой каменной кроватью, несколькими удобными каменными глыбами для сидения, сделал некоторую утварь, вроде миски и кружки. Вокруг множество плодовых деревьев, а климат здесь настолько благоприятный, что с пищей и теплом нет никаких проблем. Так что остров даже осматривать не пришлось. Конечно, на всякий случай я его быстренько облетел, но поселений и следов человека не обнаружилось. Остров необитаем. У берега оказалось множество плодовых деревьев. Собирая ягоды и фрукты, я вспомнил об одном исследователе, который научился извлекать полезные для организма элементы прямо из земли и горных пород. На крайний случай можно будет развить эту идею. Мало ли что. Когда я решил, что готов к работе, то отправился в облике духа на тропос. Пусть не сразу, но я обнаружил крупные поселения людей а затем и достаточно много совсем маленьких поселков. Крупных городов было всего три, но они очень большие, намного больше Кромена. Первый расположен в северной пустыне, в центре которой когда-то был Экзон. Он оказался самым большим, с населением около 70 тысяч человек. В основном это были рабы или хаоры, никчемные, бесправные и бесполезные для города люди, высокопоставленных жителей здесь оказалось не больше ста человек этот город скорее всего был основан первым а остальные два появились несколько позже один на северо востоке от столицы за горным хребтом другой далеко на юге континента около горной складчатости, на берегу залива города связаны порталами похожими на тот который был в магистерской башне но не такими их работа была основана на энергии планеты так что пропускная способность и мощность врат была намного выше. Все три города с обширными территориями вокруг образовывали страну серокожих, которую они называли Каваран, а себя они называли Коварами. Я принялся каждый день изучать жизнедеятельность и быт людей в этих городах. Главный из них называется Смарга, Первый и теперь уже самый большой из городов. Здесь все обустроено так, чтобы развлекать правителей. Все одни люди, но не совсем обычные. Их кожа серого или зелено-серого цвета, иногда прозрачная, бесцветная. Возможно, это следы какой-то болезни, а может они неудачно испытали на себе какое-то зелье, не знаю. Но кроме внешних изменений, Ки указал на еще один очень важный недуг. Все серокожие поголовно-бесплодны. Это довольно странно учитывая, что у них большие познания в области генетики и медицины. Среди серокожих я насчитал 57 мужчин и 32 женщины. Одежды они носят необычные, со множеством узоров, перьев, лент. Ткани яркие, часто перемежаются с тонкими и прозрачными. Возникло ощущение, что они соревнуются между собой в том, как бы лучше приодеться, да чтобы у других такого наряда не было. Еще у серокожих множество личных рабов и наложниц, которые имеют некоторую власть по сравнению с другими, еще более бесправными рабами, строителями, каторжниками, скотоводами и прочими. Некоторые хозяева относятся к ним как к соседям или друзьям, но есть и такие, которые бьют их, издеваются, мучают, причем получают от этого некое извращенное удовольствие, разжигая тем самым во мне все большую злость. Я и раньше видел рабов в диких племенах, но там они были побежденными силой рук и оружия. Их участь казалась мне справедливой, потому что они были слабее противников. Но в противостоянии магистрам у побежденных вряд ли был шанс избежать поражения. В столице сосредоточены все достижения науки и ремесла этого общества. Сюда доставляются все образцы различных кристаллов, гибридов растений и животных полученных в двух других городах – Тороге на севере и Рдоле на юге. Кристаллы – это сердце страны серокожих. Они научились заключать в них различные энергии и информацию. Многие кристаллы создаются искусственно, но самые ценные – природные. В информационные кристаллы и камни заключаются знания и образы. Все серокожие в той или иной степени обладают необходимыми духовными силами – и умеют считывать эту информацию. Такие кристаллы очень похожи на камни памяти, но работают по-другому. Помнят они в миллионы раз меньше, но зато функцию свою исправно выполняют. Другие камни накапливают большое количество энергии. Ее можно использовать как угодно, для разрушения, защиты или созидания, но от цвета зависит эффективность их применения. Красные камни для разрушительных энергий. Зеленые лучше работают с энергией жизни. Мне так и не удалось выяснить, как цвет камней связан с их предназначением, но все одноцветные кристаллы, даже абсолютно разного химического состава, лучше работали с одним и тем же типом энергии. Все высокопоставленные жители имеют при себе зеленые кристаллы, но лучшие из зеленых камней – изумруды. Хотя серокожие очень экономные, у каждого из них дома или при себе хранится высококачественный изумруд, но они пользуются только самодельными зелеными кристаллами, которые время от времени трескаются или ломаются, потому что структуры кристаллов изнашиваются и нарушаются. Зеленые камни продлевают владыкам жизнь и сохраняют здоровье. Время от времени они находят или создают новые камни. Их следует подготовить и зарядить. Это довольно сложная процедура, и для зарядки энергетических камней нужна молния или много тепла, а также нужен опытный сирокожий, владеющий силами магистра. А вот для зарядки зеленых кристаллов требуется жизнь. Серокожие изобрели множество способов для того, чтобы получить как можно больше рабов, чтобы жертвовать их для продления собственных ничтожных жизней. Специальное устройство – ритуальный кинжал, который имеет крепление для кристалла на рукояти, используется как инструмент для извлечения жизненной силы. Раба убивают ударом в сердце, а лезвие, сделанное из плава золота и меди, передает энергию в кристалл. Для полной зарядки одного камня нужно от трех до пяти рабов. Насколько хватает этой зарядки, я пока не смог выяснить. Если кристаллы – это сердце власти серокожих, то рабы – ее тело и мускулы. У серокожих множество рабов. Они делают абсолютно все, при этом почти ничего не получая взамен. Хозяева дают им кров и еду, но порой так мало и такого плохого качества – что я предпочел бы жить в лесу с волками и медведями. Рабы строят, ремонтируют, выращивают и развлекают. Они даже моют и кормят сложки этих ленивых, обмотанных тряпками мерзких людей. Некоторые серокожие проводят над рабами эксперименты, результатом которых становятся уроды, мертвецы или кроксы. Причем они делают это не только с людьми, но и с животными. Я видел, как они скрещивали разные виды между собой а также пытались вывести гибриды различных животных и человека. И все только ради забавы, чтобы получить смешную внешность, например, огромные или наоборот очень маленькие конечности или другие части тела. Когда игрушка надоедала, ее просто отправляли на арену, где она, как правило, не выживала или использовали для зарядки зеленого кристалла. Что касается арены, то это главное развлечение в столице – На ней регулярно проводятся бои между кроксами, людьми, зверьми или всеми сразу. Наверное, серокожие придумали это, когда все остальное наскучило. Зрелища выходили действительно интересными, но кровавыми и жестокими. Бойцы дерутся с помощью особого оружия мечей или гладиев, топоров, палец и прочего. Есть специальные боевые рабы арениты которых серокожие тренируют для битв. Но есть и бойцовые животные. Роксы, которых выводят специально для сражений. Некоторые серокожие находят большое удовольствие в выведении новых типов мутантов – страшных и сильных зверей – в уходе за ними и особенно в обмене ими друг с другом. Один из серокожих был так увлечен подобными генетическими экспериментами, что даже самого себя он преобразовал в огромную громилу, все тело которого оплетено толстыми выступающими венами, и был весьма горд этим. Присмотревшись повнимательнее, я узнал в нем того самого хозяина Кроксов, который привел этих тварей и своего вожака к кромену Когда я придумаю «как», то обязательно разберусь с этим мутантом. Кроме арены, у серокожих есть так называемые лаборатории. Самые любознательные проводят здесь различные опыты и изыскания, пытаются создавать новые зелья, энергетические камни и кристаллы, изучают генетику и трансгенные преобразования. У них есть множество информационных кристаллов с образами всех исследований. Когда я научился использовать их через ХИН, мне открылись новые знания о физике, химии, генетике и медицине. При этом не было ни единой сохраненной мысли о том, откуда взялись серокожие, почему они такие злые и какова их история. А еще при таких развитых технологиях энергетических кристаллов они используют обычную письменность. Чернилами из черного красителя, перемешанного с водой, на тонких листах растительного происхождения серокожие составляют различные списки, учетные документы, поручения. Я не сразу понял, что это было придумано для рабов, которые не могут пользоваться информационными кристаллами. Вернее, никто не собирался их этому обучать. Намного проще научить читать и писать. Серокожие очень любят вести учет вещам рабам, различным ценностям, и все записывать. Их письменность была весьма незамысловата. Я быстро разобрался в знаках, которые означают звук или части слов в речи, и перечитал множество записей, списков и пересчетов, которые открыли мне множество бытовых сторон общества серокожих. Самые большие порталы для перемещений установлены около крупнейших городов. Один недалеко от Смарга, другой в небольшой деревне рядом с Торогом, а третий в Рдоле, рядом с воротами. Прежде чем основать эти города, серокожие должны были как-то добраться до тех мест, где они сейчас расположены. Не знаю как, при всей своей лени они это сделали, но вряд ли города строили рабы, потому что технология строительства центральных твердынь весьма необычна. Твердыни расположены в Рдоле и Тороге, и они как бы выращены из земли. Их формы далеки от правильных и напоминают кривые столы железисто-кремниевых деревьев. А в столице стоит гигантская черная, оплавленная и испещренная дырами и трещинами башня с длинным острым шпилем, и множество небольших кривых отростков. Самое срочное и необходимое перемещалось между городами через порталы. А то, что было совсем неинтересно, например, вещи для рабов, или рабы, которых нужно наказать через убийство на арене, Добирались долгими сухопутными дорогами. Это делалось потому что для работы врата тоже требовались заряженные кристаллы. Чем больше материи переправлялось через врата, тем быстрее кристаллы приходили в негодность, а следовательно их нужно было менять. Серокожие очень жадные, и кристаллы делают только для себя. Когда приходилось решать, кто должен отдать что-то свое для сохранения определенного порядка в обществе, сразу же разворачивались бурные споры часто переходящие в конфликт. Через некоторое время я узнал, что ковары могут очень быстро перемещаться по миру. Они изобрели весьма необычный транспорт, который называют виманами. Вимана – это обработанный кусок камня длиной около 3 метров и шириной до метра. В конце вырезано место для пилота – кабина. А само каменное основание начинено прожилками из настроенных кристаллов. Когда серокожий воздействует на друны Виманы, запускается механизм создания антигравитационного поля вокруг пилота и его транспорта. Это поле создается с помощью циркуляции энергии по кристаллам внутри камня. Многократное наложение противоположных по своим свойствам полей создает одно общее поле – чужеродное гравитации планеты, от чего Вимана с пассажирами перестает что-либо весить. Удивительное изобретение. Но управлять им может только обладатель духовных сил и желательно заряженным энергетическим кристаллом. Во время полета кабина окружается защитным силовым полем, а ничего не весящий аппарат очень легко управляется духовными силами и способен развивать любую скорость. Покататься на таком, наверное, было бы очень здорово. Но сами серокожие настолько ленивы, что мне всего раз удалось увидеть Виману в действии. Ну а для сухопутных перемещений вдоль дорог были основаны небольшие населенные пункты, где можно было пополнить припасы, отдохнуть и переночевать. Во главе этих поселений стояли любимые рабы серокожих, которым представлялась почти полная свобода. Остальное население составляли обычные рабы и хаоры. Хаорами называют ненужных или диких людей, которые приходят из дальних земель и работают за еду или живут на помойках. Для них это лучше, чем погибать в лесах и пустынях, ведь далеко не все способны выживать в них без племени или нужных умений. Я много времени проводил в Хин и изучал серокожих. При этом я очень мало слушал их разговоры и больше уделял внимание их способностям и технологиям. Наверное, стоило бы слушать всякие новости, узнавать о происшествиях и стихийных бедствиях. Но мне не терпелось найти лучшее оружие против них, научиться их умениям и секретам. Но это была пустая трата времени. Ковары почти ничего не делали, только отдыхали, развлекались. Лишь немногие изредка практиковали силы магистров, но ничего необычного я не заметил. Помимо всего прочего, я постоянно следил за Грогором. В основном он находился в своей цитаделе и стоял неподвижно в одном из темных помещений. Может быть, он даже обладает хин или чем-то подобным, потому что когда я был рядом, Он начинал беспокоиться и озираться. Наверное, чувствовал что-то, потому я всегда опасался близко к нему приближаться. Броню он никогда не снимает и никогда не спит. Контактирует со своими подданными он редко, но относится к ним как к равным, несмотря на свою мощь и характер. По крайней мере, это касается серокожих. Видимо, их связывают очень близкие отношения или родство. Иногда Грогор начинает нервно ходить по мрачной цитадели и мощными энергетическими выбросами поражать все вокруг, будто в приступе неконтролируемой ярости. Может быть, именно по причине такого поведения его здоровенная башня не имеет нормальных комнат, залов или хотя бы этажей. Все внутреннее устройство выглядит словно сплошная темная пещера в черной, агато-базальтовой, кривой, бесформенной горе. Грогру не нужны ни рабы, ни утварь, ни мебель, ни освещение. Я не видел, чтобы он лежал или сидел. Он только часами стоял неподвижно или куда-то отправлялся. Броня позволяет ему не только молниеносно перемещаться, но и летать по воздуху. Возможно, принцип действия его брони использован в виманах, а может быть он просто использовал силу магистра, но в любом случае летал грогр с легкостью. Проследить за тем, куда владыка отправляется, мне редко удавалось. Все из-за высокой скорости его перемещений. И довольно непредсказуемого поведения. Несколько раз он навещал лабораторию огромного предводителя Кроксов, который хвастался своими очередными достижениями, а Грогор даже не удосуживался с ним разговаривать. Впрочем, такое отношение нисколько не смущало венозного, он всегда был весел и говорлив. Интересно, почему Грогор не объявлялся столько лет. Он уже давно мог найти Кромен и уничтожить, но не делал этого. Несмотря на великую мощь, Убийца почти не двигается, не ест и не пьет, лишь изредка покидает цитадель. Иногда он спускается на арену, чтобы поощрить победителей. Но и это он делает без особых эмоций, часто без слов. Такое поведение лишает меня возможности найти его слабые места, и это приводит меня в ярость, порой переходящую в отчаяние. Тем не менее, я продолжал неустанно готовиться, тренироваться. Со временем у меня установился режим дня. С самого утра после небольшого перекуса я начинал следить за серокожими, за Грогором, пока не надоест, а потом занимался исследованиями или упражнялся в мастерстве. Иногда чаще всего по вечерам я искал следы создателей в глубинах материи. С каждым разом все глубже пробираясь в материю, я пытался найти самую суть энергии. Я считал, что именно это и есть корень всего, ведь энергия наполняет все и только благодаря этому происходит то, что происходит. На самом деле я толком не знал, что искать, просто не мог бездействовать. В итоге найти энергию как нечто отдельное мне не удалось, но я смог довольно близко подобраться к друнам. Они точно есть в каждой частице и определяют не только взаимодействие между волей человека и материей. Конечно, увидеть друну мне не удалось, но когда я пытался воздействовать на ядра атомов в состоянии хин – В самом центре каждого испытанного ядра разворачивалась усиленная активность. Эту активность я чувствовал и в соседних атомах, которые, если учитывать мои собственные размеры, были так же далеко от меня, как далеко Солнце находится от последней планеты в его системе. Воздействовал я только на одно ядро, но обращался ко всему веществу. Информация передавалась мгновенно, и весь кусок камня, в котором я находился, отзывался мне через один только атом это все равно только догадка но думаю что Телон был прав по крайней мере в этом по крайней мере в том что частицы и атомы способны взаимодействовать и общаться между собой и это еще не все поведение многих элементарных частиц например электронов очень напоминает поведение стайных животных они рыскают в атомном и межатомном пространстве в поисках доступных им энергии и поглощают их, как пищу. Они используют захваченную энергию, чтобы быстрее перемещаться, быть больше и сильнее. Если предположение Талона верно, то весь материальный мир является единым целым, с общим контрольным центром в друнах, и это уже мировой или вселенский разум. А значит, создатель точно мог использовать друны, когда творил, через них общался с людьми и миром. «Я много времени потратил на наблюдение за элементарным миром и его изучение. Там очень интересно, но мне не хватало ума, чтобы понять или придумать то, что помогло бы победить Грогора. Его мощь неоспорима, он все больше казался мне всесильным и неуязвимым. Из-за этого меня съедало чувство жуткой, необъятной несправедливости. Почему великая сила досталась такому ужасному человеку? Даже несмотря на то, что он сам создал эту броню, От этого становится еще хуже. Раз создатели допустили, что именно он смог сотворить ее, то какова вообще цена справедливости? Значит, это понятие существует только для людей, а создателям просто плевать? Пусть все течет своим чередом. Мы не будем вмешиваться. Ведь все так и задумано. Все так и должно быть. Мои мысли становились все мрачнее. Надежда на лучшее начала покидать меня. Со временем я перестал соблюдать свой режим, стал хуже питаться и спать. Порой мне вспоминался Кромен, люди, которые были добры ко мне, Нира и Трован. В момент катастрофы главы рыбаков не было в городе, но его отряд я так и не нашел. Скорее всего, кроксы их поймали и... Когда я думаю о том, что они могли сделать, ком подкатывает к горлу. Иногда мне становится очень плохо. Я забивался в угол своей пещеры и, роняя слезы, пытался отгонять от себя горе, скорбь и отчаяние, которые тремя тугими петлями сдавливали мое горло. Когда это получалось, им на смену приходили ярость, гнев и жажда мести, после чего я еще усерднее ковырял донища мира. Продолжая наблюдать за страной серокожих, я нашел их своеобразную ферму, поставляющую людей. Это обширные земли к западу от продольного хребта на юго-западе Тропоса. Там живут дикие племена, но за их численностью и здоровьем постоянно следят серокожие, вернее их слуги. Именно здесь они набирают людей, чтобы заряжать свои изумруды и зеленые кристаллы. Конечно, иногда они могут использовать для этого бесполезных рабов или хаоров, но обессиленные и безвольные люди хуже подходят для зарядки, чем свободные и сильные дикари. Дикие племена живут в относительном достатке и безопасности. Владыки приходят к ним как боги и забирают с собой самых сильных и выносливых. Даже проводят соревнования, чтобы определить таковых. А люди верят им, даже поклоняются, приносят в жертву животных. Иногда даже воюют с соседними племенами во имя своих богов. На это зрелище собираются посмотреть чуть ли не все серокожие. Мне довелось увидеть такое один раз. Когда началась потасовка, Сработал один из множества сигнальных кристаллов, спрятанных в лесах, и спустя несколько минут почти все серокожие прилетели на виманах к месту сражения. Они наблюдали за побоищем с небес, как и полагается порядочным богам. Причем они могли подкинуть глупым людям металлическое оружие или еще что-нибудь интересное, чтобы уравнять шансы на победу или совсем не оставить такого шанса одной из сторон. Такие подачки воспринимались дикарями как невероятная милость и честь. Эти моменты навсегда оставались запечатленными в рассказах и былинах. Однажды я смог увидеть мощь Грогора. Это произошло случайно. Одно из племен, которые кочевали по заповедным лесам серокожих, нашло довольно широкий проход в горах и решило покинуть свои родные места и отправиться навстречу неизвестности за пределами охраняемой богами территории. Это было быстро замечено, беглецы пойманы, а чтобы это не повторилось, проход был закрыт лично Грогором. Я видел в Хин, как он появился откуда ни возьмись у этого горного ущелья, воздел к нему руку и из земли начали расти и выситься миллионы тонн горной породы, закрывая проход в притирку с уже имеющимися скалами. Человек в броне, казалось, совсем не испытывал напряжения. Он парил в воздухе с поднятой рукой, но в хин я видел, как скрижетала и плавилась порода, вырастая все выше. Трение разогревало края скал, они краснели, раскалывались и оплавлялись. Через минуту на месте прохода была ровная отвесная скала высотой 800 метров. Ворота были закрыты, а Грогор растворился в воздухе, будто его и не было. Когда Грогор возводил стену, Кей выдавал показатели его силы. И цифры ужаснули меня. Это не просто мощь, это планетарный масштаб силы. Казалось, что если потребуется, он может расколоть весь Тертус на части и улететь жить в другое место, которое он сам для себя создаст на другой планете. Если бы я не знал, что где-то далеко есть настоящий создатель, то я без колебаний присвоил бы это звание Грогару. Увиденное в очередной раз сильно пошатнуло мою веру в себя. Руки опускались когда я вспомнил ту легкость, с которой мой враг вздымал целые горы. Испытывая свою силу воли на прочность, я продолжал работу, но через несколько месяцев мне надоело следить за врагами. Я перестал делать облеты и решил сконцентрироваться на поиске сил, способных мне помочь. Ведь наверняка есть способ усилить себя, как это сделал враг, или наоборот, найти его уязвимое место. А может быть у меня получится отыскать или пробудить создателей. Нира верила, что я смогу пролить свет на загадку их исчезновения. Верила, что я человек из ее видений. Только эти мысли поддерживали мою силу духа. И я начал все дольше блуждать в мирах атомов и космоса в поисках подсказок. Первым делом нужно было решить самые простые вопросы. Если создатель ушел, значит он покинул вселенную. Следовательно, нужно достичь ее края и преодолеть его, а потом продолжить поиски. После нескольких попыток оказалось, что это невозможно. Я почти приблизился к краю. Я его чувствовал. Но параметры среды на границе мира становятся таковы, что существование материи почти невозможно, а любое движение стремится к нулевой отметке. Думаю, главная причина в том, что связь с телом тут ослабевает, а защитная реакция организма такова, что он не дает мне преодолевать стену, так как за ней связь с телом оборвется полностью, и я умру. В первое время я каждый день пробирался к разным окраинам мира и пытался приступить к черту, но это было невозможно. Даже когда я собрался рискнуть всем и отдать жизнь за возможность найти создателей, у меня ничего не вышло. Собственный организм не пустил меня за край. Зато теперь я узнал размеры и форму вселенной. Эта форма до боли знакома и напоминает утиное яйцо. А размеры я бы назвал невообразимыми, если бы не мог изучать ее уменьшенную модель в Ки. Он запомнил всю информацию об исследованной части мира, и при желании я обращался к ней. Со временем я научился изменять форму и свойства своего духа, но так и не смог вырваться за края вселенной. Чем больше я пытался, тем крепче становилась моя вера в то, что Создатель именно там, сразу, за непреодолимой стеной. Ждет, когда я все-таки сломаю, и это станет моим торжеством. Я получу все ответы и силу для мести». Эта мысль овладела мною. Я с каждым днем усиливал свои попытки, проводя в хинт по 13, а то и 15 часов. Я возвращался в тело смертельно уставшим и тут же отключался. А затем снова бросался на штурм неприступных стен. Мне не хватало времени на нормальный отдых и еду. Я сильно похудел. Чтобы не тратить драгоценное время на поход за фруктами, я все чаще использовал методику получения нужных элементов из камня и таким образом углубился в скалу на добрых 3 метра. Я их просто съел, превращая камень и породу в песок. Такое питание, почти не выделяющее отходов, сильно экономило мне время на походы в туалет. Совсем рядом со мной оказался горизонт грунтовых вод. Соорудив нехитрый колодец и водоотвод, я получил возможность не выходить из своей пещеры вовсе. Вскоре я добился некоторых успехов. Понял, почему не могу пройти через грань. Внимательно изучив ее, я пришел к выводу, что это своего рода защитная оболочка, внутри нее находится наш мир со своим пространством, бесчисленными потоками и круговоротами энергии, галактиками и туманностями. Когда Создатель начал акт творения, мир был родственен по отношению к остальной части бесконечности, но усложняясь он стал другим. Теперь его пространство и сила вовсе не похожи на энергии внешней части. Внутри вселенского яйца находится совершенно иное существо, защищенное скорлупой. Мне непременно нужно найти способ пройти сквозь нее, при этом не повредив. А единственный способ это сделать – стать родственным той самой первобытной энергии, которая, наверное, бушует там, за гранью. Но я пока не знаю не только того, как это сделать, но и того, какая она из себя, эта первобытная энергия. Если Творец создал все из нее, то нужно вернуться во времени, расщепить, распутать хитросплетение сущего и убрать все непредсказуемые эффекты, которые получились во время Творения. Ведь исходные частички, из которых создана наша Вселенная, вечны и неразрушимы. В самом начале были только они. Из них состояло тело Создателя. Он растил его и совершенствовал, пока не умер. Вернее, не отсоединился от него. Мир менялся и трансформировался. Но суть его должна была оставаться неизменной. Этой сутью должно быть что-то, что осталось от самого Создателя. А мне известно, что древние магистры предполагали связь между Создателем и Друнами. Если это правда и Друны могут служить связью с ним, то это мой шанс. Может быть единственный шанс решить проблему с Грогором. И эта мысль еще раз напоминала мне про Ниру. «Я слаб, у меня нет могучих сил, как у настоящих магистров, но может быть они мне и не нужны, может быть мое предназначение в этом мире – найти и вернуть к нам наших творцов, а они уж точно наведут порядок. Тем более, что к путешествиям в Хин у меня явный талант». Мысли о творцах и мироздании роились в моей голове. Я вспоминал уроки Ниры и строки из книг мира. В попытках понять, как мне подступиться к Друнам, Я на некоторое время отключился от реальности, но не уснул. Я увидел яркое золотое семя, которое лучезарно сияло в темноте, а потом начало окутываться густой пеленой, словно оболочкой. Оно завернулось в нее один раз, и все перевернулось. С виду ничего не изменилось, но я точно знал, что изменилось и перевернулось все, что находится внутри пелены. А потом пелена вновь окутала семя, и опять все перевернулось. Оболочка семени стала мутной, его сияние потускнело, и я заметил, как оно проклюнулось. Снова и снова пелена окутывала росток, снова и снова его сияние меркло, но он рос и превращался во взрослое растение, похожее на розу. Когда пелена стала совсем непроглядной, растение уже дало бутон, но каким будет цветок, мне уже не увидеть. Зато я видел плотный мутный кокон, который его защищал. Я понял, что растение по-прежнему сияет внутри, но кокон не пропускает этот свет. Он защищает и в то же время ограничивает. Когда я очнулся, то чувствовал себя твердо убежденным в том, что я обязан прикоснуться к друне. Не знаю почему, просто должен это сделать любой ценой. Как только я осознал свою цель, то сразу устремился в глубины материи. Преодолев атомные размеры и медленно пробираясь к ядру атома кремния, Я наблюдал уже довольно приевшиеся пейзажи субатомного пространства. Мне совершенно не важно, в какой атом проникнуть. Если я прав, все в мире связано, и в любой друне я найду ответ. Друна кремния, как и друна любого другого вещества, находится в самом центре его атома. Вокруг нее вращаются протоны и нейтроны, в центре которых тоже находятся друны. Но друна ядра почти не двигается тому дотянуться до нее легче. Протоны и нейтроны немного массивнее электронов, двигаются медленнее, изредка издавая пульсацию в пространство. Они напомнили мне старцев, мудрых и древних, неспешно бредущих вокруг ритуального костра и бьющих в кожаные бубны, звук которых должен порадовать духов леса. С электронных орбитарий мне казалось, что ядро похоже на цельную пылающую звезду, но вблизи оно оказалось совсем другим. Каждый протон имеет нейтронную пару, и они вращаются друг относительно друга, создавая отдельную частицу. Эти частицы вращаются вокруг центра ядра, создавая своим движением его шароподобную поверхность, а их вращение наполняет само ядро энергией. Энергия становится зарядом ядра, который в свою очередь формируется от количества протонов. Чем их больше, тем выше заряд, тем массивнее будет атом. Похоже, что когда протон и нейтрон сливаются в одну частичку или в ядро атома, в случае с водородом, то между ними образуется энергетическое пространство, в центре которого рождается, появляется или образуется друна. Жаль, что мне не хватит сил для того, чтобы соединить нейтрон с протоном и проверить, образуется ли при этом друна. Конечно, это можно проверить в недрах звезды, но сейчас у меня нет на это времени ведь нужно попытаться добраться до уже готовой друны. Жаль, что в молекулах нет друн, соответствующих им по-разному. В них попасть было бы намного легче, друна была бы побольше. Далон писал, что должна быть главная друна для всего тела, каким бы огромным оно ни было. Но все равно она будет находиться где-то внутри одного из атомов этого тела. Интересно, как с друнами дело обстоит в теле человека? Как определяется главная? Ох, опять это любопытство отвлекает от намеченной цели. Я остановил ход своих мыслей и продолжил движение. Достигнув максимальной глубины, до которой добирался раньше, я заметил, что скорость очень сильно упала. Но я все еще уверенно продвигался вглубь атома. А ведь совсем недавно моим пределом был молекулярный уровень. Этот уровень являлся пограничным между нашим миром и нижним, атомным. Так что все, что происходит на молекулярном уровне, связано только с атомами и другими более мелкими частицами. А то, что видит человеческий глаз и воспринимает мозг, лишь тень, иллюзия той правды, которая происходит на самом деле здесь, в самой глубине. Я вижу здесь оком хин, то есть вижу энергию, закрученную в материи. А глаз человека видит с помощью отраженного света, потока фотонов. Фотоны малы и быстры, они миллионами миллионов ежесекундно заполняют собой планеты и космос но здесь, в центре атома, да еще со временем, текущим в десятки тысяч раз медленнее обычного, фотоны становятся редкими и одинокими. Ядро каждого атома не просто состоит из энергии, оно производит ее. И когда атом переполняется, он излучает излишки в пространство. Энергия эта почти полностью чистая. Отчего она выстреливает с немыслимой для этого пространства скоростью. В зависимости от того, насколько силен атом, Это может быть любое излучение, от обычных фотонов до электронов и других элементарных частиц, заряженных или даже перезаряженных энергией. Когда я преодолел свой предыдущий рекорд по уменьшению, моя скорость сократилась еще в 4 раза, и теперь пробираться дальше стало невероятно тяжело. Мне стало казаться, что у меня появились мускулы, которые теперь напряжены до боли, хотя в хин я ничего такого не могу чувствовать. Я преодолел протонно-нейтронную поверхность и проник в энергетическую полость ядра. Подбираясь все ближе и ближе к предполагаемому местоположению друны, я начал видеть свечение. Источник свечения я пока не досягаем, но это уже огромный результат. И дает информацию, что это не фотоны, это сверхкороткое излучение, которое не наблюдается вне атомов, и природа его пока неизвестна. Превозмогая страшное сопротивление, я все ближе и ближе подбираюсь к центру. Вдруг однородное свечение начинает собираться в пучок и фокусироваться на мне. Атом или друна снова каким-то образом почувствовали меня и сконцентрировали свое внимание. Когда луч полностью сформировался, его сечение приобрело треугольную форму. Через несколько мучительных минут преодоления крупиц расстояния я смог разглядеть источник, похожий на двустороннее зеркало треугольной формы. Оно также напоминает окно или дверь, откуда бьет яркий свет, по своей природе сопоставимый с духовным телом. Это безусловно так, потому что источник света не только почувствовал меня, знал, где я нахожусь, но и начал обжигать меня, причем все сильнее и сильнее. Я впервые ощутил сильную боль в хин. Несмотря на жуткую боль, я испытывал огромную радость и волнение первооткрывателя. Я был уверен, что сейчас произойдет что-то невероятно захватывающее, чего никто и никогда раньше не испытывал, не знал. Вот-вот я встречусь с создателями. Неужели это случится? Мне страшно поверить в это, но похоже, что я завершил свои поиски. Нужно лишь преодолеть этот свет во что бы то ни стало и пройти в заветную дверь. Жжение все усиливается, но я твердо решил не сдаваться и даже ценой собственной жизни пройти дальше. Когда мне осталось совсем чуть-чуть, пламя стало невыносимым, и я начал беззвучно кричать от боли во всю невидимую глотку, и кричал до тех пор, пока, как мне не показалось, все-таки не прошел в эту треугольную дверь. Я даже ничего не мог разобрать от яркого света, боли и усталости, как вдруг свет исчез, я потерял нить сознания и оказался во тьме.